Глава девяносто девятая. Странно находиться здесь вместе. Я стою рядом с женой, и у меня почти получается представить, что мы тут одни, что за этими стенами нет бетонных заборов, колючей проволоки и бескрайней пустыни. Мы направляемся к лифтам. Когда мы проходим мимо одной из дверей, она открывается, из нее выходят высокие мужчины в темном костюме и красном галстуке. Хотя я совершенно не ожидал столкнуться с ним лицом к лицу, его появление здесь совершенно закономерно. «Здравствуйте, друзья!» Я киваю. «Финнеган». Он пристально смотрит сначала на Элис, потом на меня. «Орла хочет вам кое-что показать». С этими словами Финнеган распахивает дверь. За ней узенькая комнатка без окон. Элис тянет меня внутрь. Финнеган кладет ладонь мне на спину, будто подбадривая. Одна из стен комнаты закрыта темной занавеской. Финагонат отдвигает ее, и за ней оказывается широкое окно. За ним ярко освещенный люстрами зал, полный народу. Слышен гул разговоров, у всех в руках бокалы с шампанским, но никто не пьет. Эти люди будто ждут чего-то. Как ни странно, когда Финагонат отдвинул занавеску, никто даже не посмотрел в нашу сторону. «Они нас не видят», — заключает Элис. Некоторые лица мне знакомы, большинства нет. ощунил Нила, Джоанну, Гордона, всех, кого видел на черно-белых фотографиях перед входом в зал суда. Помню, как я вглядывался в фотографии, ожидая своей участи. Где все эти люди? Затем я, кажется, понимаю, где. Финнеган молча стоит рядом с нами, нажимает на какую-то кнопку, и в комнате открывается еще одна дверь, ведущая в темноту. Тихонько охнув... Элис сплетает свои пальцы с моими и увлекает меня в неизвестность. Я оборачиваюсь от прикосновения руки к моим плечам. Фиона, жена Финегана. На ней то же самое зеленое платье, в котором она была у нас на свадьбе. Они с Финнеганом молча следуют за нами. Узкий коридор освещает лишь мерцающие свечи в настенных канделябрах. Позади нас слышатся легкие шаги. Откуда-то спереди раздается стон — Мы тут не одни. Сердце бьется все чаще, по спине течет пот. Но Элис смотрит перед собой спокойно, даже с любопытством. Звуки нарастают. Поблизости раздается тяжелое дыхание, вот звук натянутых или застрявших в чем-то цепей. Где-то в стене срабатывает датчик движения, перед нами загорается тусклый луч света. Я смотрю направо и замираю. Всего в нескольких дюймах от меня... Стоит знакомая высокая конструкция. Между двумя пластинами оргстекла зажата человеческая фигура с разведенными в стороны руками и ногами. На шею у человека надет фиксатор внимания, не дающий ему ни повернуть, ни наклонить голову. Когда мы проходим мимо конструкции, датчик движения снова щелкает, и луч света выхватывает из темноты лицо. Я встречаюсь глазами с судьей, который разрешил применить ко мне особые методы допроса. Он смотрит на меня ничего не выражающим взглядом, потом вновь погружается в темноту. Элис смотрит в другую сторону. Там такая же прозрачная конструкция, напоминающая инсталляцию в музее. В ней женщина. Я видел ее на одном из собраний и в коридорах Фернли. Она член комитета. Волосы у нее спутались, лицо блестит от пота. Мы идем между двух рядов живых инсталляций. На нашем пути один за другим срабатывают датчики движения, лампы по очереди освещают заключенных. По выражению их лиц невозможно понять, что они чувствуют — стыд, страх или что-то другое. Понимание того, что правосудие свершилось, что никто не может ставить себя выше договора, что он выполняет свою миссию восстановить баланс любой ценой. Финаганы идут чуть позади нас, тоже останавливаются у каждой фигуры, потом следуют дальше. Коридор озаряется вспышками света. Члены комитета в цепях за стеклом, вынужденные поодиночке переживать свой позор. Объекты изучения такие же, каким был я. Микробы под микроскопом. Только застывшие в их глазах страх и постоянный звон цепи одного из заключенных, который тщетно пытается освободиться, не дают забыть о том, что это стеклянные клетки, а не художественные инсталляции. Орла спросила меня, как наказать тех, кто злоупотребил данным властью, и извратил благородную цель договора в угоду своим интересам. Я не жалею о своем ответе. Добро и зло — сложные понятия. То, какими мы себе кажемся, и то, какие мы есть на самом деле, не всегда одно и то же. Возможно, я отличаюсь от Орла, от договора не так сильно, как мне думалось. Впереди еще две инсталляции. Они стоят в некотором отдалении от остальных, в круге мерцающих свечей. Мне не нужно на них смотреть, чтобы понять, что внутри. Элис протягивает руку к тонкой перегородке, отделяющей ее от Джоанны. Когда срабатывает датчик света, я слышу, как ладонь Элис скользит по стеклу.